Амарант Название Амарант Семейство Амарантовое Народные названия Бархатник, Оксамитник, Петушиные гребешки, Кошачий хвост, Лисий хвост Стихия, Огонь, Планета, Сатурн Магические свойства Обережная магия, Трансформация, Невидимость, Исцеление на тонком плане Амарант называют чудо-растением 21 века. Как же получилось, что о нём вспомнили только сейчас? Это растение всегда было символом бессмертия, и в его названии зашифрован именно этот смысл. Амарант в переводе с греческого означает «неувидаемый». Казалось бы, растение, в котором заключена тайна жизни, не должно было остаться без внимания, но вышло иначе. Амарант тесно связан с культурой, ацтеков и майя. Ведь родина этого бессмертного растения была Южная Америка. Там его называли «золотым зерном бога», и он являлся основой питания в большинстве регионов. Помимо этого, амарантовую муку использовали для священных индейских ритуалов, смысл которых не был понятен испанским конкистадорам и зачастую пугал их, так как ритуалы были основаны на жертвоприношениях. Вместо того, чтобы разобраться, что к чему, они ввели запрет на выращивание мистического зерна. К этому подключилась церковь, и амарант был объявлен растением дьявола. С тех пор началась борьба на истребление. Конкистадоры боролись с чертовским зельем всеми способами. Поджигали все угодья, где выращивался амарант. Уничтожали любые запасы амарантовой крупы или муки. А всех, кто так или иначе имел дело с этим растением, наказывали очень сурово, вплоть до казни. Культура амаранта была практически уничтожена и в Америке, и в Европе, куда он успел к тому времени попасть. Единственными местами на Земле, где продолжали культивировать амарант, долгое время были горные области Индии, Пакистана, Китая и Непала. Ведь там его, как и прежде, включали в рацион. Но в конце XX века это растение привлекло внимание учёных, которые взялись серьёзно его исследовать. Вот тогда и выяснилось, что семена амаранта имеют уникальный состав и являются ценнейшим сырьём. В наше время такие исследования проводятся уже по всему миру, а продукты из амаранта стали популярной и даже модной темой. Амарантовая крупа, которая нам известна под названием киноа, сейчас считается одним из лучших продуктов питания. В ней много белка и различных микроэлементов, а также полиненасыщенных жирных кислот и флавоноидов. Но даже не они в первую очередь определяют уникальность химического состава бессмертного растения. А сквален, органическое соединение, которое способствует насыщению организма кислородом, является антиоксидантом и мощным противоопухолевым средством. Из амаранта сейчас делают масло, которое тоже содержит сквален. Оно хорошо проникает через кожу, оказывая такое же воздействие на организм, как если бы мы принимали его внутрь. Способность проникать сквозь кожу присуща большинству растений, которые находятся под управлением Сатурна. Но амарант ещё и принадлежит огненной стихии, и потому в нём это свойство проявляется особым образом. Огненная стихия быстро, практически мгновенно способна изменить структуру любого вещества, потому амарант часто использовался в магических ритуалах, которые требовали быстрых трансформаций. При помощи амаранта можно было ускорить выздоровление, стать невидимым для злых сил, сделать оберег от пули. У амаранта довольно сильные защитные свойства. Это связано с очень мощной энергетикой растения, а также с его способностью никогда не высыхать. Он всегда сохраняет в себе зерно жизни, которое в любой момент может прорасти и расцвести. Такое качество амаранта, как способность жить дальше в высушенном виде, нашло магическое применение и в любовной магии. Сухие цветы часто использовались для лечения разбитого сердца, когда человеку сложно было забыть свою привязанность. Ритуал с амарантом проводили не для того, чтобы вычеркнуть бывшего возлюбленного из сердца, а для того, чтобы получить силу жить дальше без боли и страданий.